Глава 63. Сентябрь 2018 года. Полицейский протокол допроса Леона Джона Бейли. 8 сентября 2018 года. Полицейский участок Ментона. Присутствуют: детектив-инспектор Доминик Маккой, старший инспектор Айша Бат. Доминик Маккой Спасибо, Лем, что согласились вновь поговорить с нами. Я понимаю, вы наверняка думаете, что больше не о чем говорить. Но сегодня вскрылись новые факты, причём весьма важные, и мы думаем, что было бы неплохо ещё раз уточнить кое-какие детали. Лем, были. Хорошо. Доминик Маккой. Итак, к моменту вечеринки у бассейна 16 июня 2017 года Ваше отношение с Оскарлет закончились? Лэмбейл. Да, мы были просто друзьями. Доминик Маккой. Но в последние несколько лет вы время от времени жили в резиденции Жаков. Лэмбейл. Да. В последний раз я жил там в феврале прошлого года, всего несколько недель. Доминик Маккой. Это то самое время, когда вы собирались вернуться домой к своей семье? Лэмбейл. Да. Тем летом у меня была пересдача выпускных экзаменов, но я передумал, решил махнуть на это дело рукой и уехать домой. Но однажды Скарлетт попросила меня приехать к ней. У неё было что-то вроде нервного срыва, и ей требовалась моя поддержка. В итоге я какое-то время жил там с ней. Вскоре после этого Хассиентта Крофт, предыдущий директор, сказала мне, что в школе есть вакансия, и я подумал, что Возможно, мне есть смысл остаться здесь, чуть подольше, ради Скарлетт. Так что я устроился на работу и вернулся в школу. Доминик Маккой. А когда Скарлетт подарила вам картину, Лем? Лем Бейли. Какую картину? Доминик Маккой. Если не ошибаюсь, автопортрет. Лем Бейли. Да, она подарила ее мне, когда я переехал в свою комнату в Мейпл-хаусе. Доминик Маккой. А потом была ещё одна, с винтовой лестницей. Лембель. Да. Она подарила мне её примерно в то же время, это были подарки на новоселье. Доминик Маккой. А что вы знали о картине с лестницей? Лембель. Ничего. Это была просто её любимая часть дома. Ей нравилось тамошнее чувство истории. Доминик Маккой. А это Для записи. Я показываю Лему Бейли деталь картины, о которой идёт речь. Этот предмет на картине. Знаете ли вы, что это такое? Лем Бейли. Это металлическая штука? Доминик Маккой. Да. Лем Бейли. Это нож, да? Например, для резки торта. Доминик Маккой. Значит, вы никогда не видели его в реальной жизни, в резиденции Жаков. Лем Бейли. Нет, никогда. Доминик Маккой, для записи я сейчас показываю Лиэму Бейли предмет номер ДП-7694. Металлический рычаг, найденный в цветочной клумбе на территории школы Мэйпл Хаус. Лиэм, вы когда-нибудь видели этот предмет раньше? Лиэм Бейли. Нет. Доминик Маккой, у вас есть идеи, каково его назначение? Лиэм Бейли. Вообще никаких. Деминик Маков, спасибо ЛМ. На этом пока всё.